Глава 23. Пури. Апрель 1920 года. Отцовская могила оказалась именно там, где я и должна была ее найти, следуя указаниям Дона Пепе, того самого обросшего дикаря, в самом центре плантации, где отец и просил его похоронить. Настолько близко к плоти отца я не была с двухлетнего возраста, И тем не менее никогда не была настолько от него далека. Привет, папа, громко сказала я, не найдя лучшего места, чтобы присесть, кроме как на могильную насыпь, под которой он покоился. Надеюсь, я тебя не раздавлю. Кто-то принес к надгробию гиацинты, но это было еще несколько недель назад если не месяцев, потому как цветы полностью высохли и безнадежно осыпались целым морем омертвевших лепестков. Странно. Могила так недалеко от дома. Почему ж никто ее не навещает? Или они настолько возмущены его завещанием? Я смахнула с могилы лепестки. «Ну вот я, наконец, и здесь», — сказала я отцу. «Пытаюсь разобраться в тех сложностях, что ты мне тут оставил». Я огляделась кругом. Ветки деревьев склонялись ко мне, точно прислушиваясь. «Жаль, что тебя угораздило вырастить таких алчных детей. Ну или, по крайней мере, одно алчное дитя». Я провела пальцами по имени отца, выгравированному на надгробии. Не просто алчного человека, но еще и подлого злодея. Это было единственное определение, которым я могла описать то, что сделали с моим Крестоболем. Прошлой ночью я все думала о моих сестрах и о брате. Каталина была как будто не способна на злодейство. При этом она курила. Само по себе это означало лишь то, что она не идеальна что никакая она не местная святая, как считают в этом городе, а обычный человек, имеющий, как и все недостатки. Альберта? Ну, с чего бы ему хотеть меня убрать, если он вообще отказался от наследства? И к тому же зачем ему состояние в семинарии, если только он не планирует ее бросить? У меня все не выходило из головы наш разговор насчет добра и зла. Может, в его словах было что-то такое, чего я не заметила. Пока что получалось, что единственным человеком, способным причинить мне зло, оставалась Анхелика. В конце концов, это в ее покоях жила змея. Та самая, что каким-то образом пробралась ко мне на кровать. Однако в этой гипотезе зиял большой провал. Я не обнаружила ничего, что связывало бы Анхелику с Франко, Или с найденным у него чеком. Единственное, что хоть отдаленно представляло интерес, это лежащая у нее в ящике фотография незнакомой девочки. О, папа, твоя Анхелика та еще штучка, верно? Поднявшись, я отряхнула с брюк приставшую землю. Я была совсем недалеко от дома Франка. Минутах в пяти, ходьбы, наверное. Напоследок я сорвала из-под ног Маргаритку и воткнула отцу в могилу. Сгоревший дом оказался гораздо больше, нежели мне это запомнилось с прошлого прихода. Парадные двери не было, а потому я просто переступила через остов стены. Сходу даже трудно было определить, что там и где. Деревянные фрагменты то ли потолка, то ли стен, обугленные, беспорядочно валялись на полу. В том помещении, где когда-то наверняка была гостиная, лежали груды обломков. От лестницы почти что ничего не осталось, а вот столовая странным образом оказалась нетронута пожаром. В центре комнаты стоял овальный стол и четыре стула. Казалось невероятным, что посреди такого разрушения что-то сохранило относительно отчетливый вид. Почему же Соледат и ее сын не востребовали себе уцелевший скарб? Кухне по полу валялись битые керамические миски, почернелые кастрюли, грязные столовые приборы. Стена рядом с плитой была вся в копоте, а в деревянном внутри этой стены имелось какое-то отверстие. Внутри отверстия я заметила краешек золотистой жестяной коробки — Она была прижата свалившимся сверху куском кирпича, однако, приложив некоторые усилия, я смогла вытащить коробку. Крышка ее оказалась немного покорежена. Я открыла жестянку. Внутри лежала тетрадка и несколько карандашей. Я пролистнула страницы. Очень походила на тетрадь по правописанию или чистописанию — поскольку на всех ее листочках были старательно выведены самые простые слова и фразы. Я внимательнее просмотрела странички, пока вдруг кое-что не зацепило мое внимание. Написанное четким почерком знакомое имя. Каталина ⁇ мой лучший друг. Предложение это было выведено несколько раз по всей странице. Каталина. «Друг Франка? Я даже представить не могла какой-то дружбы между такими абсолютно неувязывающимися друг с другом людьми. Она такая красивая, милая и доброжелательная, настоящая леди. И Франка, зверюга, нехресть, существо без морали, готовое убить человека за деньги. И тем не менее я держала в руках свидетельство того, что между ними по крайней мере когда то существовала дружба единственная улика как то связывающая моих сестер с франко и я не смела проигнорировать ее просто потому что мне этот факт представлялся невероятным или нелепым могла ли их детская дружба впоследствии перерасти в нечто более серьезное в любовную связь и не она ли Та самая женщина, что сводила с ума Франка. Я даже вообразить не могла такого, чтобы Каталина кому-то велела меня убить. И вообще не могла представить ее в каких-то отношениях с этим человеком. Что она могла такого в нем найти? Или она просто использовала его, чтобы избавиться от меня? Нет, эта дружба между ними возникла много лет назад. И почерк в тетради детский, и фразы такие же. Я повнимательнее проглядела страницы, но больше нигде не нашла ее имени. Сунув тетрадку за пояс брюк, я прикрыла ее жилетом и продолжила осматривать развалины, еще новые доказательства присутствия Каталины в жизни Франко. Перешла в другую часть дома. «Дон Кристобль?» Вздрогнув от неожиданности, я обернулась. «Мартин, у меня чуть сердце не остановилось». «Я так и думал, что это ты тут бродишь». «Да вот, прогуливался мимо. У меня это место вызывает любопытство». Мартин поглядел на меня в недоумении. «Материал для вдохновения», — пояснила я. «Я не говорил, разве что пишу роман». «Даже неоднократно», — он огляделся, уперев руки в бока. «Ну, скажем, не очень похоже, что тебе удастся здесь найти что-то для вдохновения. Здесь вообще мало что осталось». «Это верно. Несчастная семья», — сказала я, изучающе глядя на Мартина, озирающего разруху вокруг. Если он жил здесь так много лет, то, возможно, знает, какие отношения связывали Каталину с Франко. «Я тут на Медне встретился по случаю с Доньей Соледат. Она пребывает в отчаянии от того, что ее сын куда-то исчез». Он поднял с пола какой-то квадратный предмет. Теперь было практически невозможно узнать, чем это являлось прежде украшением, шкатулкой для шитья или для украшений. В самом деле? Да. Она сказала, что он был безумно влюблен в некую женщину и что та попросила его что-то для нее сделать, после чего он так назад и не вернулся. Мартин положил непонятный предмет себе на голову и осторожно двинулся вперед, раскинув по сторонам руки и стараясь удержать равновесие. Я невольно рассмеялась. Что вот такое было в этом человеке, постоянно меня сбивающее с толку? Еще ни разу мне не удалось выудить из него нужную информацию. Когда он прошелся вокруг меня с квадратной коробкой на голове, я вновь заговорила. «А у тебя, случайно, нет никаких догадок, кем может быть эта женщина?» Мартин слегка наклонил голову вперед, чтобы предмет соскользнул к нему в руки, после чего он с видом великого фокусника низко поклонился. «Нет? А вы с ним разве не дружили?» «С чего бы это? Он же у меня работал!» Вполне резонное объяснение. «Поосторожнее, там стекла. Вовремя предупредил Мартин, не дав мне ступить на десяток стеклянных осколков. Это могла быть и бутылка, и фрагмент окна. «А с чего у тебя такой интерес возник к этой семье?» Донья Соледат попросила меня помочь ей отыскать сына. Тут я спрятала от него взгляд. «Я почему-то тебя не видел на вчерашней игре в Бинго!» Мартин небрежно отмахнулся. Ну, скажем так. Наш какао великий ни разу меня на эти сборища не приглашал. Да и все равно я туда бы не пошел. А что за какао великий? Он пожал плечами. Ну, так у нас называют те семьи, что хорошо приподнялись за счет какао. Должна была признать, что я тоже предпочла бы на этой вечеринке не присутствовать. Друзья Анхелики составляли довольно сплоченную и напыщенную компанию, что отнеслась ко мне не слишком-то приветливо. Впрочем, в том, что они меня так дружно весь вечер игнорировали, имелся и немалый плюс. Мне не пришлось ни с кем разговаривать. «Слушай, а что ты скажешь насчет того, чтобы навестить сегодня вечерком наших знакомых?» — подмигнул мне Мартин. «О, нет». Только не опять к проституткам. Я приложила руку к груди. «Нет, Мартин, я не могу. Я при этом чувствую себя ужасно по отношению к жене так скоро после ее кончины». Он устремил на меня внимательный, проникновенный взгляд. Быть может, в моем лице перед ним оказался единственный мужчина, отвергший такое предложение. Однако опыт посещения борделя, как ничто иное, оставил во мне невероятно тягостный и горький осадок. Несмотря на то, что Кармела с радостным энтузиазмом предлагала мне свои услуги, в глазах ее была глухая пустота, которую я не могла не заметить. такая мучительная покорность, безнадежное смирение с жизнью, от которого у меня едва не разрывалось сердце. «Я понимаю», — молвил он. «Да неужели?» «Но все равно давай наведаемся в город!» Легонько похлопал он меня по руке. «Есть одно местечко, которое наверняка тебе понравится?» Полчаса спустя мы ехали уже по центру Винсеса, направляясь к набережной. В этом ракурсе бирюзовые стены здания мэрии ярко выделялись на фоне городского пейзажа, напоминая чрезмерно изукрашенный торт. Вскоре мы свернули к парку, обнесенному железной оградой с пальмовыми деревьями и множеством буйных кустарников, пытающихся прорваться через своего металлического захватчика. Ехали мы медленно. Наш автомобиль оказался единственным в этой части города и в какой-то момент остановились пропустить группу людей, переходивших улицу. Больше всего меня поразило то, что у большинства женщин в этой компании были короткие, сделанные в одном стиле стрижки, очень похожие на прическу Анхелики, и узорчатые свободные одеяния накидки. В середину этой группки затесался Альберто в белом накрахмаленном льняном костюме и в шляпе-такилье. Примечание. Соломенные шляпы с широкими упругими полями, плетенные вручную из волокон пальмы такилья, которые впервые стали изготавливать на побережье Эквадора. Конец примечания. Впервые я увидела своего брата не в сутане. Мартин опустил стекло в окошке. Альберта! Но тот продолжал шаркающей походкой двигаться дальше устремив взор куда-то перед собой. Бледный и отстраненный точно лунатик. «И это среди бела дня?» Мартина кликнул его снова. «Альберто непременно должен был его услышать. Мы же были от него совсем недалеко». Однако он не обернулся. Проследовав до ступеней церкви сан Лоренца, брат скрылся внутри. «Что там стряслось такое с этим полоумным?» недоуменно обронил Мартин. Мы поехали по улице дальше, и вскоре я узнала дом, где жила Солидат. Сине-зеленая дверь ее в этот момент приоткрылась, и наружу вышла молоденькая женщина. Я определенно ее где-то уже видела, но где? Я приникла к окну машины, чтобы получше разглядеть ее лицо. Женщина между тем вытащила из сумочки носовой платок и высморкалась. Она, похоже, плакала. Я обернулась к Мартину. Тот глядел лишь на дорогу перед собой. Мне хотелось у него спросить, знает ли он эту женщину, однако мы быстро проехали дальше, и я упустила возможность. Вскоре мы припарковались у небольшого кафе как раз напротив сильно уменьшенной версии Эйфелевой башни. Казалось очень странным увидеть такую точную копию знаменитого сооружения — в этом маленьком американском городке. Добавлю к тому, что я всегда мечтала увидеть настоящую Эйфелеву башню. Еще более странным было то, что, имея отца-француза, я увидела первым именно этот миниатюрный монумент. Мы устроились за столом во дворике с видом на реку Винсас, и Мартин поведал мне, что здесь варят лучше в городе кофе, именуемый здесь «Кафе Арабиго». Не удержавшись, я сразу же вообразила себя хозяйкой такого же уютного ресторанчика, глядящего на живописную реку. Представила, как продаю там трюфели и шоколад. Я невероятно тосковала и по своему кафе, и по Кардобезе, и сильнее всего по Крестоболю. Однако мое прошлое как будто принадлежало сейчас совсем другому человеку — Я осознавала, что все самое драгоценное в моей жизни исчезло и больше уже никогда ко мне не вернется. А вот чего я никак не ожидала, так это того, что мне будет настолько не хватать самого процесса приготовления шоколада. Это занятие всегда мною воспринималось как нечто предсказуемое, надежное, доставляющее радость и удовлетворение. Я с нетерпением ждала его каждое утро. Именно оно, как ничто другое, дарило мне отдохновение и покой, если только кардобеза не пережигала зерна. Мне нравилось наблюдать, как какао-бобы постепенно превращаются в ароматнейшую жидкую массу. Словно я собственными руками творила волшебство. Эти внезапно нахлынувшие воспоминания заставили меня вспомнить, зачем я вообще сюда отправилась. Ведь это была вовсе не жажда мести. Мною двигала потребность отыскать изначальный источник моей всепоглощающей страсти. «Этому кофе хорошо бы кусочек шоколада», — заметила я. Мартин сделал небольшой глоток. «Мне всегда хотелось попробовать шоколад, но здесь никто не знает, как его готовить». «То есть пока что вы тут просто грызете зерна какао, как Рамона?» — съязвила я. Он хохотнул в ответ. «Процесс этот, конечно, долгий, но совсем несложный», — продолжала я. «Я научился его готовить, просто наблюдая, что делает жена». «А кто научил жену?» Ее бабушка, Донья Мария Пурификасьон Гарсия». Она первая в нашей семье открыла для себя шоколад, а впоследствии передала свою страсть зятю Дону Арманду. Я был бы рад однажды его попробовать, раз уж ты утверждаешь, что это такая потрясающая вещь. Именно. Ну а мы, боюсь, не можем предложить тебе столь же изысканного деликатеса. Так что, пока шоколад не достигнет наших скромных мест, придется довольствоваться нашими простенькими умитас. Из всего, что здесь подают, это самое божественное блюдо. А что оно собой представляет? Только не спрашивай, как это готовят. Единственное, что я знаю, это то, что тесто для них делается из кукурузной муки. Они заворачиваются в обёртки початков кукурузы и варятся на пару. Ах, да, и, кажется, туда добавляют еще немного аниса. Можешь мне поверить, тебе понравится — Я не встречал еще ни одного человека, который бы их не полюбил. Мартин оказался прав. Умитос и впрямь показались мне несравненной вкуснятиной. Они были и сочные, и пышные, и с легкой сладостью внутри. Впрочем, Мартин сказал, что их делают так же и острыми. «Это восхитительно, Мартин!» — от души признала я. Мартин в ответ едва заметно улыбнулся. Он как будто был поглощен какими-то думами, и вовсе не походил на того добродушно веселого человека, каким я привыкла его видеть. У меня к тебе есть деловое предложение, произнес он наконец. И смею надеяться, этот разговор останется между нами. Он что, хочет предложить мне открыть с ним на двоих такой же ресторанчик? Мне известно, что вскоре ты примешь во владение часть, принадлежащей твоей жене земли, и мне бы хотелось выкупить ее у тебя. Лучше бы он дал мне пощечину Я знаю, это большие деньги, добавил он, но у меня имеются некоторые сбережения, к тому же я, наверное, сумею взять кредит в региональном банке или в сельскохозяйственном. Я сразу представила того пучеглазого управляющего, который сообщил мне, что подпись на чеке принадлежит моему отцу. «Ты вовсе не обязан давать мне немедленно ответ», — продолжал Мартин. «Вполне возможно, что Анхелика или Каталина тоже изъявят желание выкупить твою долю. Но послушай, никто ведь не знает эту плантацию, как я. Я проработал с Доном Армандом семь лет, и я люблю эту землю». К тому же... Он вдруг умолк и покачал головой, складывая на столе салфетку. Так вот, почему он так со мной любезничал все это время. Вытаскивал меня в город вместе выпить, учил ловить рыбу. Сюда вот привез, в этот чудный ресторанчик. И все потому, что у него тоже имеются свои планы на плантацию. Я-то наивно полагала, что он искренне проникся ко мне сердцем, а он, быть может, и подружился-то со мной лишь для того, чтобы прибрать к рукам отцовскую землю. И тут мне в голову пришла куда более пугающая мысль. Если Мартин уже какое-то время вынашивал идею завладеть плантацией, тогда ему было бы очень на руку случись мне погибнуть на корабле. Одним человеком меньше на пути к его цели. И если на самом деле Мартин нанял Франка, то становится понятным, почему он не стал подписывать чек своим именем. Без его личной подписи нет никаких доказательств, что именно он нанял сына Солидат. Никакой ниточки тогда не тянется от чека к Мартину. Этот человек почти 10 лет являлся наиболее приближенным сотрудником моего отца. У него была масса времени, чтобы досконально изучить его автограф, И как должно быть он был разочарован, когда не получил по завещанию абсолютно ничего? Не поэтому ли он никогда не отвечал на мои расспросы о Франко? И все же возможное участие в этом деле Мартина отнюдь не отвечало на вопрос, что это за женщина, в которую был так безумно влюблен Франко? «Не знаю, Мартин», — довольно резко отозвалась я. Я пока что еще не думал, как распоряжусь этой землей. Но Томасу Аквелина, ты сказал, что у тебя нет ни желания, ни интереса оставаться в Винсесе, что тебе совсем не по нутру эта страна, и ты приехал сюда лишь для того, чтобы угодить своей жене. Как только я услышала имя адвоката, то сразу вспомнила, где я видела ту девушку, что нынче вышла со слезами из дома солидат. Это была служанка Аквелина. Майра, кажется. Именно она и подавала нам на обед ту аппетитнейшую рыбу, когда я только прибыла в Гуаякель. Но как эта девица попала сюда, в такую даль? Я внезапно перестала помешивать ложечкой кофе. «Христобль, с тобой всё хорошо?» «Да. Дай мне еще подумать, Мартин». Обещаю, ты будешь первым, кому я сообщу свое решение.